Глава д е в я т а В крепость мы попали уже глубокой ночью, то ли в этом измерении, а в том, что это уже совсем другой мир, сомневаться не приходилось. Время текло по-другому, то ли оказались мы здесь с Арчи уже вечером, скорее всего, последнее. Чем дальше, тем все становилось необычнее. После жутких пещер, населенных призраками, я оказалась во дворе странной подземной крепости. Вокруг вздымались стены из зеленоватого камня, верх которых терялся в призрачной дымке. Приоткрылись могучие створки ворот, и нам навстречу вышел отряд низкорослых мужчин, чем-то напоминавших тех самых двариков из пещер, но только во плоти. Каждый из них держал в руках светящийся голубым светом посох. Едва я успела испугаться, блондин подозвал к себе одного и попросил проводить меня внутрь. — До рассвета! Прозвучало необычное прощание, и мой новый знакомый направился обратно к проему. Мне ничего не оставалось, кроме как послушаться. Молчаливый коротышка проводил меня по темной лестнице наверх, в тускло освещенный зал, по периметру которого располагались железные двери. У каждой из них горел голубым огнем факел. Темница? Тюрьма? Рассуждать и задавать вопросы не было сил, глаза с л и п а л и с ь от усталости. Мозг отказывался переваривать все то, что случилось сегодня, протестуя и требуя отдыха. Отчего-то я доверяла блондину, просто зная, что он точно не хочет мне зла. Арчи тоже сидел на плече молча, не протестуя. Открыв дверь, проводник, ни слова не говоря, протянул мне флягу с водой и какой-то сверток, от которого шел пряный запах свежей выпечки, после чего оставил одну. В выделенной для ночлега комнатушке мебелью и не пахло. Судя по неровным каменным стенам, ее вытесали прямо в толще горы, как и саму крепость. На полу лежали мягкие меховые шкуры. Сквозь окно на потолке з а в о р а ж и в а ю щ и й светил лиловый диск луны. Здесь, по крайней мере, не было холодно. Завтра наверняка придет шок от пережитого и убогости окружающей обстановки. Но сейчас мне хотелось лишь одного — забыться крепким сном. Осушив флягу и наскоро перекусив булочками, я с наслаждением зарылась в тёплые шкуры. «Спи, Мира, завтра новый день!» подал голос Арчи, но стало уже не до него. Сон пришёл, как только закрылись глаза. Мне снился огромный дом, точнее даже замок, в парадном холле которого было пусто. Я стояла одна, прижав руки к груди и чего-то ожидая. Сердце билось так сильно, что пульс отдавался в горле. Внезапно массивные двери распахнулись, и с неистовым топотом копыт в проем ворвался огненно-красный конь. Из его раскрытой пасти вырывался пар, а на спине сидел рыцарь в отливающих синевой доспехах. Густые черные волосы были чуть тронуты серебром на висках, а глаза сверкали, как два сапфира. Вся дрожа от волнения, я протянула к нему руки и... Проснулась от того, что нос щекотали перья Арчи. Уже утро пробормотала, поднимая голову. И тут же подскочила, вспомнив, где оказалась. Ничего не изменилось, кроме того, что у самого входа теперь стоял большой сундук, а на нем лежал уже знакомый сверток с едой. Нет, не утро. Попугай спорхнул на обитую железом крышку. Но, Но пора вставать. Я потерла глаза и уставилась на птицу, непрерывно болтавшую на чужом языке, который, надо сказать, воспринимался совершенно естественно, будто я всю жизнь на нем разговаривала. «Скоро придут. Будут вопросы?» Попугай больше не картавил, складывал длинные предложения, явно обладая расширенным словарным запасом, почти как... как человек. «Раз ты все знаешь, может, объяснишь, где мы сейчас?» Буркнула я недовольно, потирая ноющую спину. «В крепость Телегурсу, куда должен был открыться портал. Но ты сфальшивила!» Арчи почесал лапой голову и скосил на меня зеленый глаз. «Говорили тебе, играй без ошибок!» В голове будто что-то щелкнуло. «Вот в чем дело! Диана! Вот кто отправил меня в этот ад! Старая злодейка! Ей так хотелось, чтобы я сыграла эту странную мелодию!» В глазах противно защипало. «Зачем? За что?» Я прислонилась к холодной каменной стене, чувствуя, как дрожат ноги. И тут раздался протяжный звук горно. «Общая побудка!» Арчи расправил и снова сложил крылья. «Ты в другом мире, Мира!» Он произнес мое имя, как раньше, на родном русском. В сердце пробудилась тоска, по щеке скатилась слезинка. «Мне что, никогда не вернуться назад?» Попугай соскочил с сундука. «Хватит с е б я жалеть! п е р е д е в а й с я и не вздумай рассказывать о том, откуда ты. Новые хозяева крепости хоть нами не враги, но не должны догадаться. На севере живут обычные люди, такие, как ты. Говори, ш ь что тебя продали». Куда и кому он не договорил. Раздался еще один звук, более резкий и надрывный, чем предыдущий, явно побуждающий к действию. Медлить было нельзя. Опомнившись, я принялась за еду. Булочки прекрасно утоляли голод, но хотелось чего-нибудь горячего. Вкусного домашнего супа или хотя бы каши. «Скорее!» – торопил попугай. Я открыла сундук и чуть не поперхнулась. Там лежали замшевые черные сапоги, штаны из коричневой кожи, поясок им в тон. п л о т н а я бежевая туника с длинными рукавами и какая-то необычная на вид рубашка из металлических колец. Это что, кольчуга? Мне стало как-то не по себе. Впрочем, рассуждать было некогда. Недолго думая, я быстро сбросила опостылевшее тряпье и поморщилась. Всегда любила по утрам принять бодрящий душ. Но о гигиене думать сейчас не время. На данный момент главное, чтобы меня не застали голышом, как в прошлый раз. Штаны оказались в пору и сели как влитые. Туника закрывала тело до самых б ё д е р Кольчога же, к моему удивлению, оказалась не такой уж тяжёлой и совсем не стесняла движений. На дне сундука обнаружилась фляга с водой и набедренная сумка, в которой лежал набор каких-то пузырьков, расчёска с зеркальцем и, похоже, сухой паёк. Маленькие аппетитные хлебцы с кусочками вяленого мяса. Едва я успела причесаться и пригубить из фляги, как дверь внезапно распахнулась. За ней стоял одетый в д о с п е х и воин. Он не стал церемониться и сразу перешел к делу. «Приказ Мариуса находиться при тебе. Выходи и становись в строй». Я не стала спорить. Подхватила скрипку и кивнула провожатому. Кто такой Мариус, я, кажется, догадывалась. Вчерашний блондин, который здесь, по-видимому, начальник и господин. Шагнув из комнаты в огромный зал, я едва сдержала возглас удивления. Здесь выстроилась целая шеренга воинов. Это я сразу определила под оспехом. Низкорослые, плотно сбитые мужчины стояли вперемешку с высокими длинноволосами, чем-то напоминавшими Мариуса, но более суровыми на вид. Все в полном снаряжении и в меховых накидках. Кстати, об этом не замерзну ли я в своем необычном прикиде, Едва об этом подумала, как что-то теплое и пушистое коснулось моих щек. Плечи обнял меховой плащ. Я поспешно обернулась и встретилась глазами с человеком, проявившим ко мне неожиданную заботу. А он, хмыкнув, сунул мне в руки плотные перчатки. «Надень их!» Пришлось повиноваться. Хотя, сознаюсь, они вовсе не были лишними. Пальцы сразу окутало блаженное тепло. «Интересно, что будет дальше?» Обернувшись, заметила прищуренный взгляд коротышки воина, стоявшего прямо за мной. Представила, как выгляжу со стороны и чуть не поперхнулась от смеха. Со скрипкой, в очках и боевом костюме, да еще и с попугаем. «Кстати, а где же он?» «Не волнуйся обо мне!» Проскрипел Арчи, усаживаясь на плечо. «Я морозоустойчивый!» Внезапно распахнулись огромные двери, повеяло ледяным воздухом. Кажется, выход из зала ввел не в пещеры, а наружу, в пугающий новый мир. Воины двинулись строем, мой сопровождающий шел рядом. «Давай-ка я расскажу тебе о наших порядках. Незнание правил не освобождает от ответственности. Главный здесь Рихт, затем Мариус. Я твой командир. Никакого самовольства, целей будешь. Ясно?» Прозвучал его ровный голос. «А зовут тебя как?» сорвался с языка вопрос. «Рэм, а меня Эльмира. Командовать я не собираюсь, но...» Закончить фразу не удалось. Снова протрубил Горн. Оказавшись снаружи, я ахнула. Открывавшийся взгляд у панорама завораживала мрачной красотой. Малиновый диск солнца, пробиваясь сквозь плотные слои сиреневых облаков, отбрасывал зловещие лучи на укутанную белым покрывалом землю. Мы стояли на вершине холма. Вокруг простирались обломки стен из красноватого камня, присыпанные снегом. Над головой выселся мрачный купол. Открыв рот от удивления, я смотрела на руины, оценивая масштаб разрушения. Похоже, от огромной крепости осталась лишь одна башня, в которой и укрывался Мариус со своими отрядами. Остальное превратилось в руины». Какой же силой был удар, чтобы так все разворотить? Отсюда открывался впечатляющий вид на долину, окруженную горами, куда, похоже, нами предстояло спуститься. Внизу вдруг что-то прогремело, под ногами задрожала земля. «Вниз!» — взревел рэм, и под звук горна воины устремились к торчащим зубьям скал. Я запаниковала, но, как оказалось преждевременно... потому что в действительности все было намного, намного хуже. Взгляду открылся проход, заснеженный склон, убегающий к подножию скал. «Скорее!» Воины скинули с себя меховые плащи, которые теперь превратились в средство передвижения, и, устроившись на них, рванули вниз по склону. «Мама, родная!» Рэм схватил меня за плечи и встряхнул. «Ты тоже!» «Что? Нет!» — вырвалось у меня, но воин, схватив свой плащ, р а с т е л и л его на земле. «Да!» — и вырвал из моих рук скрипку. Неведомая сила подогнула мои колени. Или это был страх? А -а -а! Я, что есть силы, вцепилась в плащ, и подо мной тронулся лёд. Точнее, снег. Бешено колотилось сердце. В ушах свистел ветер, в лицо бил ветер, под плащом скрипел снег. Движение ускорялось, а в голову лезли картинки из прошлой жизни. Санки, спуск с холмов в парке, с м е ю щ и е с я лицо отца. Это совсем как тогда, только не успел я почувствовать эйфорию, как бешеный порыв ветра сорвал очки, мгновенно заставив зажмуриться. Только не это, господи! Главное не выпустить из рук плащ, иначе можно свернуть шею. Когда я осмелилась бросить взгляд вперёд, то увидела неотвратимо приближающуюся чёрную непонятную громаду. Скала пронеслась так близко, что плечо едва не р а з о д р а л а в клочья. Мои импровизированные сани миновали опасный участок и, вылетев на открытый простор, остановились. Я вскочила, озираясь. Вокруг миловьюга, перед глазами мельтешились снежинки. «Мираль!» — раздался знакомый голос. «Господи, это Мариус!» «Я здесь!» — крикнуло навстречу ветру. На моё счастье, блондин выскочил откуда-то сбоку и, схватив за руку, потащил со собой. Впереди краснели силуэты лошадей. Догадка подтвердилась, когда мы оказались возле необычных саней, в которые были запряжены алого окраса кони. Мариус усадил меня в самые маленькие и, наклонившись к уху, быстро сказал «Нам нужно пересечь озеро, дожидаемся спуска остальных и вперёд!» «Арчи!» Неожиданно вспомнив, вскрикнула я «Где мой попугай?» «Кто?» «Белоснежная птица!» Но внимание Мариуса уже привлёк Рэм «Кажется, у него осталась моя скрипка, но о её судьбе спросить не удалось» Мужчины отошли По их прерывистой речи я поняла, что за нами следует погоня. Знать бы еще чья. — Мира! — неожиданно раздался над головой ворчливый голос Арчи. От удивления перехватило дыхание. — Господи, как ты здесь оказался? — Куда я от тебя денусь? Сейчас мне было все равно, каким образом попугай нас нашел. в Сердце п е р е п о л н я л а радость за питомца. А он, оказывается, действительно не боится холода. А тем временем на лошадей быстро запрыгивали остальные воины, как и в стоявшие рядом с а н и Я вертела головой, пытаясь разглядеть окружающих. И тут лицо обожгло дыханием Мариуса, который наклонился, чтобы поднять упавшую с моей руки в снег перчатку. «Держись крепче, чудо!» «Постой!» Но Мариус уже запрыгнул на лошадь, запряжённую в наши с а н и и махнул рукой, отдавая приказ. «Вперёд!» Меня вжало в деревянную стенку, и мы понеслись к замёрзшему озеру.